«Хорошо!» – мечтательно повторяла и Зоя. «Хорошо! Вот я в девятом классе и сегодня посадила липу. Будем расти вместе. Моя липа третья, запомни, мама, а четвертая липа Кате Андреевой». На странице 161 размещена фотография. Ученики девятого класса 201 первой школы. В первом ряду первый слева Шура. Во втором ряду, третья справа, Зоя в полосатой вязаной кофточке. А через несколько дней, в правде, появился рассказ о том, как девятиклассники озеленили школьный двор, и кончался этот рассказ такими словами: "Заканчиваются выпускные испытания, из школы уходят молодые люди, получившие тут верную прививку, хорошо подросшие, не боящиеся ни заморозков, ни ветров под открытым небом". Притомцы школы уйдут работать, учиться, служить в Красной Армии. Идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. Бал. А 21 июня был вечер, посвященный выпуску 10 класса. 9 класс решил явиться на этот вечер в полном составе. Во-первых, потому что мы любим наших выпускников, сказал Шура. Там чудесные ребята. Один Ваня Белых чего стоит. А во-вторых, подхватила Катя, мы посмотрим, как у них получится и в будущем году устроим еще лучше. Они готовились к выпускному балу как гости, как участники и как соперники, которые через год намерены устроить такой слепительный бал, какой еще и не снился ни одному выпуску. Они украшали школу. Им помогал в этом учитель-художник Николай Иванович. У него было то, что так высоко ценили и уважали в 201 первой школе. Умелые, золотые руки. Он всегда украшал школу изящно и просто, и всякий раз, годовщине октября, к Новому году, к майским дням, придумал что-нибудь новое, необычное, и ребята с восторгом, с увлечением выполняли его указания. «А сейчас он сам себя превзойдет», – уверял Шура. Вечер был теплый и светлый. Я вернулась домой поздно, часам к десяти, и не застала ребят. Они уже ушли на бал. Немного погодя, я снова вышла на улицу. Села на крыльцо и долго сидела спокойно и бездумно. Просто отдыхала, наслаждаясь тишиной и свежим запахом листвы. Потом поднялась и не спеша пошла к школе. Мне захотелось хоть издали взглянуть на то, как превзошел себя Николай Иванович. Как веселятся ребята. Да я и не отдавала себе отчета, зачем иду. Иду, гуляю, вот и все. Вы не знаете, где тут 201-я школа? Услышала я глуховатый женский голос. «Кириковская?» Отозвался кто-то густым добродушным басом, прежде чем я успел обернуться. «Да так прямо и идите. А вон у того дома, видите, повернете, там она и есть. Слышите музыка?» «Да, и я слышала музыку, и уже издали увидела школу, всю залитую светом. Окна были распахнуты настиж. Я тихо вошла, огляделась и стала медленно подниматься по лестнице. «Да, Николай Иванович сделал самое хорошее, самое правильное». Он дал лету ворваться в школу. Всюду были цветы и зелень. В вазах, в катках и горшках. На полу, на стенах и на окнах. В каждом углу и на каждом шагу. Букеты роз и темные гирлянды еловых веток. Охапки сирени и кружевные ветви березы. И еще цветы, цветы без конца. Я пошла туда... Откуда неслись музыка, смех и шум. Подошла к распахнутым дверям зала и остановилась ослепленная. Столько света, столько молодых лиц, улыбок, блестящих глаз. Я узнала Ваню, того самого, о котором не раз восторженно и уважительно рассказывал Шура. Он был председатель учкома, прекрасный комсомолец, хороший ученик. Сын штукатура и сам мастер по штукатурной части, тоже золотые руки и светлая голова. Увидела я Володю Юрьева, сына Лидии Николаевны, которая учила Зою и Шуру в младших классах. Этот ясноглазый, высоколовый мальчик всегда удивлял меня каким-то очень серьезным выражением лица. Но сейчас он осыпал пригоршнями конфетти, пролетавшие мимо пары, и весело, совсем по-мальчишески смеялся. Потом я отыскала глазами Шуру, он стоял у стены, белокурая девушка, смеясь, приглашала его на вальс, а он только застенчиво улыбался и мотал головой.